Из дневника одной девицы 13 октября Наконец-то и на моей улице праздник! Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы — прелесть. Ходит уже пятый день от раннего утра до поздней ночи и все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания. Пятнадцатого. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варри говорит, что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она не развита! Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть, и порядочный господин, — сказала она. — Жулик? Кэррр? Какой? — Глупы вы, мамаша! 16. -го. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее. Нечаянно уронила ему на тротуар саписочку. О, коварщик! Написал у себя мелом на рукаве после. А потом ходил, ходил и написал на воротах визави: "Я не прочь только «После!» — написал мелым и быстро стер. «Отчего у меня сердце так бьется?» Семнадцатого. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница. Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает, подкупает, должно быть. Тираны и деспоты вы, мужчины! Но как вы хитры и прекрасны! Восемнадцатого. Сегодня после долгого отсутствия приехал ночью брат серёжа Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал. Девятнадцатого. Гадина! — Мерзость! Оказывается, что он все эти двенадцать дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся. Сегодня он написал на воротах «Я свободен и могу! Скотина!» — показала ему язык.